«Анна Дат. Амели. На осколках судьбы». Глава первая. «Ты можешь оставить его и проваливать». Кивнув на сверток в моих руках, усмехнулся граф. «Ублюдку, не стоило рождаться». «Ни за что», — шепнула, отшатнувшись и крепче прижав к себе сына. «Что же? Тогда проваливайте вместе». Его светлость брезгливо отвернулся от меня, давая понять, что разговор ему более неинтересен. «Ваша светлость! Это же ваш внук!» Со слезами на глазах я повернулась к леди Морис. «Адриан бы никогда так не поступил! Он ждал нашего малыша и...» «Ты — безродная девка, которая понесла, да хоть бы и от нашего конюха!» Леди Морис безразлично отмахнулась, спрятав в глубине глаз боль. «Уходи, Амели. Нам распутницы не нужны». «Бред!» — я, не веря, покачала головой. «Вы уже потеряли сына, неужели готовы?» «Не смей говорить о нем, прошипела леди Морис. «Адриан остался бы жив, если бы так не торопился к тебе. Убирайся, Амели. И щенка с собой забирай». «Вы пожалеете об этом?» — Не сразу, но со временем вы пожалеете, что прогнали нас, лишили себя общения с внуком. — Уведите ее! — громко приказал граф стражи, стоящий возле дверей, а после повернулся ко мне, доставая кошель и швырнул мне под ноги. — Забирай и проваливай, иначе велю выпороть на конюшне, а ублюдка — утопить. Сжав зубы, чтобы не допустить слез, я нагнулась и подняла шелковый мешочек. Кинув последний взгляд на дом, в котором была так счастлива совсем недавно, я прижала сына к груди, подхватила сумку с пожитками и вышла вон. Сначала из дома, а после — из-за ворота замка. И только услышав грохот закрывшихся ворот за моей спиной, я тихонько завыла, утыкаясь лицом в теплую меховую шкуру. Ледяной ветер буквально пронизывал до костей, но мне было настолько больно, что я даже не думала об этом — В груди словно что-то взорвалось, лишая способности слышать, ощущать, думать. Когда истерика поутихла, я подняла голову и огляделась. «Бери себя в руки, Амилька. Ты же сильная, правда? Ты была слабой там, в своем мире, и тебя поспешили сломать. Вот он, второй шанс. Неужели ты сломаешься и в этот раз?» Мотнув головой, я глубоко вздохнула. «Не дождётесь». Прищурившись, я разглядела очертания родных рачков, родных не для меня, для хозяйки тела. Это она там провела все детство и юность, пока не попала в поместье господам обычной горничной, пока не повстречала Адриана, молодого графа, красивого, статного, умного. Именно из-за этой связи, из-за мезальянса между лордом и служанкой я стою сейчас практически посреди поля и пытаюсь понять, как выжить самой и как не погубить младенца. «Ну что, малыш, идем домой?» Тихо проговорила я, трогая губами лобик сына. «Ох, сомневаюсь, что от отчего дома что-то осталось, но выбора у нас нет. Это только кажется, что рачки совсем близко, но на самом деле это около четырех километров по холмистой равнине, по извилистой дороге вдоль реки. К деревне я подошла, продрогшая до ужаса, двигаясь вперед, гонимая страхом замерзнуть в пути». Когда увидела родной дом, едва не расплакалась от счастья. «Вы посмотрите на нее!» «Пришла!» — послышалась ехидная за спиной. Обернувшись, увидела Марику, местную языкастую сплетницу. Она не любила Амели за то, что та работала в господском доме, на территорию которого ее саму не пускали, за то, что граф влюбился в Амели и оберегал свою возлюбленную, за то, что безродная девка вмиг стала госпожой. Вот за это Амели возненавидели многие. И теперь Марика смотрела с ехидным превосходством. Конечно, у нее дом. Конечно, у нее дом, муж, полная семья, а я стою перед пустым старым домом с ребенком на руках. Что тебе, Марика? А ты и Гонорта, поубавь. Графенок не заступится больше. Помер. Язык, прикуси, иначе мигом донесу до господ, процедила я. Воспоминания о мели, о женихе, больно кольнули. «Тебя там и слушать не станут», — каркающе рассмеялась Марика. «Графская подстилка с ублюдком». Я лишь усмехнулась. Несмотря на пылки и речи, Марика отступила назад, испугалась. Ведь опорочить имя господина считалось едва ли не самым серьезным преступлением. Отвернувшись от соседки, я подошла к двери, отодвинула старую катку и достала старый ржавый ключ. Хоть бы дверь поддалась. Амели после смерти родителей заперла дом и больше не возвращалась. А было это... еще до графа, до беременности. Давно это было, но благодаря спрятанному ключу и старости дядьки Михею дом еще не разгромили. С трудом повернув ключ в замке, я толкнула дверь и вдохнула затхлый, сырой воздух. «Здравствуй, милый дом». Я медленно вошла, словно опасаясь, что из-за угла выскочит чудовище. Домик небольшой, крошечные сени, где с трудом могли бы расположиться всего пара взрослых людей. Кухня с длинным обеденным столом и большой печью, на которой когда-то спала сама Амели. А за печью еще одна комната, родительская спальня. Тоже маленькая, вмещающая в себя двуспальную кровать, шкаф и тумбу. Нам с малышом места хватит, лишь бы не умереть от голода или холода сейчас милый потерпи проговорила и положила малыша на кровать ребенок явно обмочил пеленки но раздевать его в такой холод просто нельзя почувствовав что его больше не качают малыш горько разрыдался ничего просто надо потерпеть бегом добежав до сарая я отперла двери со стоном заметила что дров слишком мало на пару дней хватит к тому же они слишком сырые прямо над дровами в крыше зияла дыра Закусив губу чтобы не расплакаться набрала охапку и потащила к дому ничего все образуется все обязательно будет хорошо, но я переоценила свои возможности печь которая не топилась уже года два нещадно дымила отсыревшие дрова все никак не хотели заниматься огнем а малыш кричал все громче потерпи прошу тебя. Простонала я в очередной раз, подкладывая кору и понимая, что голова сейчас просто взорвется. Не в силах больше слушать душераздирающий плач. Чиркнув спичкой, я с надеждой уставилась на огонек. — Ну же, пожалуйста. Если не загорится и сейчас, то у нас просто нет шансов. Запасы сухой растопки иссякли. Занявшийся огонек бодро съел сухую кору, оставив дрова лишь негромко шипеть, выпуская влагу. Опустив голову на колени, я горько разрыдалась, понимая, что еще один ад на земле я просто не выдержу. Сквозь мои рыдания и горький плач малыша послышались шаги. — Хозяйка! Есть кто дома? Эй! Зычный мужской голос ворвался в дом и подарил надежду. — Есть! Дядь Михей! — крикнула я, поднимаясь с колен. «Здесь — Здесь! На кухню вошел староста, широкими плечами закрывая весь дверной проем. «Вернулась Амелька!» Беззлобно усмехнулся мужчина. «Да, натворила ты дел. Не простят бабы наши, ой, не простят!» «Дядь Михи, но я же...» Попыталась оправдаться, беспомощно глядя на старосту. «Да знаю я все!» Мужчина махнул рукой. «Холодно у тебя!» «Неужели разучилась печь растапливать?» «Всю растопку сожгла!» Вздохнула я дрова мокрые совсем не разжигаются ну ка дай посмотрю староста отодвинул меня от печи и заглянул внутрь разучилась иль мать с отцом всегда топили эх иди ребенку успокаивай голодный наверное что так орет растоплю я тебе и это дверь пока открой пусть весь дым выйдет а не то угорите спасибо При исполненной благодарности схватила мужчину за руку Спасибо вам. Да что уж, как не помочь, если надо? Ну, Амелька, жизнь у тебя не сахар будет. Почти госпожой была, от графа понесла, а сейчас вернулась вот. Не простят бабы, а я... Сама знаешь, как это у нас. Серьезный вред причинить не позволю, но и заступаться постоянно не буду. Не делай это, в бабье разборки лезть. Иди уже, криком кричит малец. Я зашла в спальню и подняла крошку на руки. Мили даже имя ему дать не успела. Сначала в горячке лежала после родовой, а после... умерла. Я же, очнувшись в этом теле, не сразу сообразила, что происходит. Лежала несколько дней, думала, с ума сошла. А после нас выгнали. Какое уж тут имя. Я откинула край шкурки и сморчила нос, учуяв неприятный запах. «Ничего, Кроха, потерпи. Сейчас Михей растопит печь, а после я натаскаю воды из колодца. Там уж и искупать смогу и пеленки просушить. Пока покушай». Сын резво нашел грудь и с удовольствием зачмокал, а я подумала, что в одном нам, наверное, повезло. У меня нет проблем с молоком. Не представляю, что бы я делала, если бы молоко исчезло. С этих пор стоит себя поберечь от стрессов, нервотрепки, от голода и тяжелого труда. Нельзя, чтобы молоко пропало. В этом мире для младенца это означает смерть. Я тихо усмехнулась, понимая, что оградить себя никак не получится. Не ходить по деревне, чтобы не слышать насмешки? Не рубить валежник в лесу? Не таскать воду из колодца? К счастью, Амели — сильная девушка, приученная к труду. Пока был жив Адриан, Амели немного расслабилась. Он действительно оберегал любимую, намереваясь жениться, как только появится ребенок. Иначе здесь никак... Церковь просто не даст разрешения на брак простолюдинки и лорда. А потом все рухнуло. Адриан торопился домой из столицы, но не усидел на лошади, которая внезапно понеслась. Что или кто ее напугал неизвестно, да и какая разница? Адриан вылетел из седла и сломал шею при падении. Так закончилась сказка для Амели. Сказка, такая похожая на мою. Только мой Сашка погиб, спасая тонущего мужчину, решившего порыбачить зимой. Я держалась, держалась, как могла, ради нашего малыша, который должен был родиться через пять месяцев, но беременность замерла. А после я просто потеряла смысл жить дальше. Нет-нет, я не убила себя. Но и не боролась. Просто угасла буквально за месяц. Когда почувствовала, что приближается конец, испугалась. Да только уже поздно было. А очнувшись в этом теле, я твердо решила жить, что бы ни случилось. Я буду жить. Амелька, ну что, я растопил, крикнул староста. Ты не закрывайся, пока. Я тебе еды хоть принесу, и это. Молчи, что я тебе помогаю. Моя меня со свету живет. Спасибо вам, дядя Михей, крикнула я, смахивая свободной рукой слезы благодарности. Совсем скоро в доме стало тепло. Крошка уснул, наевшись до отвала и не обращая внимания на грязные пеленки. Я сходила еще раз за дровами и подкинула в печь с радостью глядя на потрескивающий огонь. «Сегодня мы не замерзнем, а если Михей принесет еды, то я не ослабну. Завтра надо будет лезть в погреб, поискать там хоть каких-то овощей. Хотя что я там хочу найти спустя два года? Гниль?» Подойдя к сумке, вытащила кошель, который мне бросил граф. Высыпав монеты на ладонь, счастливо воскликнула. «Пять золотых и три серебрушки. Это богатство». «Для лорда это стандартная плата за пару обедов в столичной таверне, а для меня несколько месяцев достаточно сытой жизни». Забрав серебрушки, я сыпала золото обратно и запихнула кошель в щель между досками в полу. «Здесь их не найдут, если решат, что у меня можно чем-то поживиться». Минут через сорок пришел Михей, неся котомку, в которой громко звякали крынки. «Амелька, забирай угощение!» Мужчина поставил холщовую сумку на пол рядом с дверью. «Там немного, но на пару дней хватит. Ну, бывай». Мужчина ушел, а я подбежала к сумке, заглядывая внутрь, к рынка свежего молока. Хороший кусок свежего хлеба, даже окорок копченой есть, немного сырых овощей и куриная нога, но это я оставлю на потом, сварю суп. Раслышав шаги в сенях, а после скрип двери, я оглянулась, готовая рассыпаться в благодарностях, рассказать Михею, как он меня выручил, но не успела и слова сказать, получив хлесткую пощечину. В ушах зашумело, щеку обожгло болью, а из глаз брызнули слезы. Я тебя, со свету живу, если к мужу моему еще раз подойдешь. Зашипела Авеса, старостина жена. Графская подстилка решила, что раз госпожой стать не смогла, то может мужей чужих уводить. Убью. Поняла? Поняла. Тихо шепнула, прижимая ладонь к щеке и испуганно глядя на дородную, очень злую женщину. Сплюнув мне под ноги, Авеса ушла, а я села на лавку и бездумно уставилась в стену. Графская подстилка. Теперь это мое клеймо навсегда, и ни один мужчина не подойдет к дому, боясь гнева жены, и ни одна женщина приветливо не улыбнется, встретив на пути. Графская подстилка и ублюдок. — Ничего, маленький, мы выживем, — шепнула я, смахивая слезы.